Глава третья Спустившись к замку, мы столкнулись с отъезжающей повозкой, которую сопровождали не больше десяти человек. Они, оседлав последних лошадей, что еще оставались в конюшне, кучковались чуть поодаль от обоза и заметно перешептывались. Хм, маловато у князя казалось верных и преданных солдат. С такой свитой первые же разбойники пришибут. Но весь циничный сарказм тут же развеялся. Стоило мне увидеть сидящую в повозке моялу. Заплаканная и растрепанная, в простом синем платьице и видавший виды шалью на плечах. Она впилась в меня взглядом и, казалось, была готова выскочить из телеги. В побелевших руках зажат совсем скромный узелок с вещами. Лето на исходе, и глазом моргнуть не успеем, как листва на деревьях, желтеть начнет. А она, считай, без ничего. Сердце мое сжалось от тоски и страха. «Что с ней будет?» За что ей такое? Она за всю жизнь слова злого никому не сказала. Теперь эти десять воинов казались мне жалкой усмешкой судьбы. Не защитят они никого, а, возможно, за первым поворотом сами же и разграбят княжеский обоз. А пусть и так. Моя ла женщина красивая, может, кто из мужчин и возьмет ее себе. Все лучше, чем любовница при моем муженьке. Хоть в глаза самой себе смотреть не так стыдно. Повозка удалялась, а мачеха все не сводила с меня взгляда. Выдавив из себя улыбку, я махнула ей рукой на прощание, а у самой душа слезами умывалась. Что будет с ней? Что станет со мной? За что нас так? «Удачи тебе!» — тихо шепнула я. «Пусть богиня Лалила укроет тебя своим плащом от бед и горя. Удачи, милая!» Маяла, словно поняв, что я говорю, Прижала ладонь к губам и заплакала. Зажмурившись, я отвернулась. Не хочу смотреть на боль родного человека. Не хочу это видеть. Не желаю думать о том, встречу ли еще хоть один рассвет. — Пойдем, няня. Нужно завершить последние дела. Тихо позвала я старушку Лунсию. Какие у нас теперь дела? — выдохнула она как-то обреченно. — Неужели ты не приготовила себе погребального платья? — попыталась пошутить я но вышло как-то не очень радостно и оптимистично. «А я помирать пока не собираюсь», — нахмурилась няня. «Зато я собираюсь». Вздохнула тяжело и ухватилась за ободы колес. «Пойдем, подберем мне наряд получше. Не хочу, чтобы жители ближайших деревень потом рассказывали, что безногая княжна болталась на веревке в штопанном домашнем платье. Должен же у меня остаться хоть один приличный наряд». Повернув кресло, я поехала к внутренним воротам. Няня ничего не оставалось, как последовать за мной. «Ты не безногая», — зачем-то проворчала она. «Я прекрасно знаю, как называют меня за глаза жители деревень. Безногая княжна, недоумертвия и княжеский обрубок. И это еще самое безобидное». Няня сбилась с шага и сдавленно крякнула, чем позабавила меня. «Откуда ты это только услыхала?» — проворчала старушка. «Дети?» — я пожала плечами. «Они ведь не понимают, о чем болтают». Выехав на дорогу, я невольно стала крутить колеса медленнее. Хотелось еще немного насладиться солнцем, ветром, жизнью. «Подрезать бы им языки!» Лунция начинала злиться, что бывало с ней очень редко. «Богиня с тобой, няня!» — одернула я ее. «Дети есть дети. Что слышат, то и болтают». Да и что взять с людей? Они всегда приукрашивают. Не удивлюсь, если в дальних деревнях вообще считают меня ходячим умертвем, с обрезанными по самую шею конечностями. Слухи они такие. Чем дальше разлетаются, тем меньше походит на правду. Вздохнув, и Ялунтия не стала мне перечить. Она всегда так поступала, когда была несогласная с доводами других. Просто прерывала разговор. Многих это раздражало. Они считали такое поведение высокомерным. Я же полагала, что прожившая жизнь женщина просто не желала конфликтов. В этом она была права. Порою замечала, что копирую этот ее стиль поведения. Молчание порой лучше споров и ссор. Проехав через врата, я с удивлением отметила некоторое оживление. Оставшийся в замке люд спешно разворовывал то, что не уволок собой князь. Возмутившись, я хотела уже было прекратить этот бедлам – Но передумала. «Да, конечно, мародерство людей не красит, но с другой стороны. Не возьмут они, достанется все захватчиком. Вытащив из кармашка на поясе ключи, я поискала взглядом женщин с кухни. На глаза мне попалась малышка Ваята. Заметьте меня, она остановилась и виновато опустила взгляд на землю. В руках девочка сжимала небольшой пустой чугунок. «Подойди», — приказала я. Девочка, дернувшись, быстро подбежала и зажалась, словно ожидая, что ее будут ругать. «Может, и стоило. Да чего уж. Время такое». «А дай это, незаметно бабушке». Я протянула ей связку. «Скажи, что я позволила ей и женщинам из прислуги взять все, что им нужно. Все? Ты меня поняла, Ваята?» Малышка быстрым движением взяла у меня из рук ключи и спрятала их за пазуху. «Я поняла, княжна». — шепнула она. — Вы не обижаетесь? Северяне говорят уже на подходе. Их видели совсем недавно. Здоровые, злющие, как звери. — Ребенок, милосердная Лалила, пусть наши захватчики не окажутся насильниками. Чугунки они воруют, бежать нужно и детей прятать. Дурачье, какое же они жадное дурачье. — Беги, милая, я как можно теплее улыбнулась ребенку. И когда придут захватчики, спрячься понадежнее где в погребе. Считай, что это мой тебе приказ. Да, княжна. Ваята быстро закивала. Я буду прятаться. Молодец, ты очень хорошая девочка. Но ну, беги к бабушке и набери себе хорошего приданного. Колеглазая малышка улыбнулась, но ее еще по-детски пухлых щечках обозначились милые ямочки. Красивой она девушкой вырастет. Главное, чтобы дали ей повзрослеть, не сгубили прежде. Воята шустро убежала, скрывшись в доме. «Думаешь, правильно это? Дать им возможность разграбить тут все?» В голосе няни звучало неодобрение. «Пусть лучше все добро достанется им, а не северянам», — обозначила я причину своего поступка. «Им нужнее и елунтия. В замок мы вошли беспрепятственно. Наших воинов и след простыл». Слуги метались по помещениям, пытаясь утащить все, что не прибито намертво к стенам, полу и потолку. Прямо на моих глазах сворачивали пыльные половички, пытались снять трофейные рога с колонны. «А они-то и зачем?» — подивилась я. «Сейчас их этот вопрос мало интересует. Потом придумают им применение», — зло процедила нянечка. «Люди, такие люди!» И я, Лунсия, что-то неслышно проворчала себе под нос и осторожно помогла мне свернуть в нужный коридор. Что удивительно, двери в мою спальню, расположенные на первом этаже, рядом с гостиной, оказались запертыми. То ли слуги проявили ко мне должное уважение, то ли решили, что у меня все равно брать нечего. Скорее всего, второе. Что им там брать? Ни платьев нарядных, ни драгоценностей. Все сокровища. Мамин легкий плащ, подбитый белоснежным мехом. Я сохранила его как память. Не носила, все берегла. Ухмыльнувшись, отворила двери и въехала в спальню. Никто не знал, когда до нас дойдет войско северян. Но раз князь так спешно освободил им замок, значит, они уже на подходе. Эта мысль леденела душу, но я предпочла не поддаваться панике. Самое страшное в жизни я пережила десять лет назад. А сейчас будь что будет. Но все же, если есть возможность подготовиться к предстоящей встрече, так чего бы не принарядиться. «Няня, помоги мне переодеться!» Старушка поморщилась и не сдвинулась с места. «И я, Вопросительно подняв бровь, я глянула на нее, готовая услышать веские протесты. Но она молчала, словно в рот воды набрала, и неотрывно смотрела в окно. Пожав плечами, я забралась в шкаф и вынула мамин плащ. Помирать так красивой. Невесело пробормотала я. Няня не двигалась, замерла, как истукан. И это меня встревожило. И я Лунсия. Она дернулась. Ее руки задрожали. Испугавшись, я бросила плащ на колени и подъехала к женщине. «Няня, тебе плохо?» «Все будет хорошо, моя девочка», прошептала она упавшим голосом. «Нужно верить в хорошее». Обернувшись, я уставилась в окно. «Северяне». Могучие воины, облаченные в черные кафтаны, выседая на огромных жеребцах, не таясь, заезжали во внутренний двор замка, словно знали, что теперь хозяева здесь они. Вот так. Сжав подлокотник, я собрала остатки своей храбрости и отправилась на выход. «Куда ты, Амела? Голос няни был полон слез. «Встречать гостей». Я пожала плечами. Я все еще здесь, княжна. Глупо, конечно, я это понимала. Какая из меня княжна? Калека, прикованное кресло. Но все же таиться и прятаться в погребе, подливая агонию, предвещающую смерть. Я не хотела. Боялась, потому как нет ничего в этой жизни страшнее неведения. Выехав в коридор, успела добраться до гостиной, когда дверь отворилась, и вошли высокие воины. Они резко отличались от наших солдат, рослые, широкоплечие, со странным серым оттенком кожи. Длинные пепельные волосы различных оттенков собраны высокие хвосты. Были среди них и темноволосые мужчины, почти как южане, только крупнее. Я растерянно переводила взгляд с одного на другого, пока, наконец, не увидела их командира. Красивый молодой мужчина с высокомерной мальчишечьей ухмылкой осматривался – словно решая, хороший подарок ему преподнесли или нет. Меня они словно не замечали. Черноволосый северянин прошелся по комнате, вальяжно уселся в княжеское кресло с удобной высокой спинкой и, довольно захохотав, ударил в ладоши. Но и где все крепостные крысы?» Весело спросил он у всех разом. Мужчины хохотнули в ответ и разошлись, оставив его одного. «Я замерла, чувствуя, как бледнею» не дыша всматривалась в того, кто станет моим палачом. Не похож он был на убийцу. В ярких, светло-карих глазах горел озорной огонек веселья. На тонких губах милая улыбка, словно мальчишка. Но этот образ растаял, стоило ему повернуть голову в мою сторону. Беззаботное выражение исчезло, заменив с собой пренебрежение и даже брезгливость. «Безногая княжна, я так понимаю» выдал он приветствие на свой лад ну не так страшно как описывали Но да но свежее умертвие потянешь опустив взгляд я уставилась на момент плащ, а чего то его слова ранили и захотелось возразить только слов не находилось М -м -м -м, протянул он может правда полуумертвие говорить умеешь я слабо кивнула а самой стало стыдно за себя сижу тут и трясусь как заяц Не подобает мне себя так вести. Я должна быть сдержанной и холодной, держать лицо и не позволять унижать себя. Так полагалось вести себя женщинам рода охрел, только сейчас не осталось во мне сил надеть маску княжны. Я испытывала лишь страх и жгучее желание сбежать от этого мужчины. Не смело подняв взгляд, встретилась с его мягкими, светлыми медовыми очами, словно подведенными угольком. Наверное, это был самый красивый мужчина из всех мною виденных. В комнату возвращались воины, волоча за собой слуг, тех, кто не успел спрятаться. Среди них была няня, кухарка Роя, ее внучка ваята, все с тем же котелком в руках. Не трогайте, девочку, пожалуйста, вырвалась у меня. Пощадите детей. Мужчина засмеялся. Его лицо стало беззаботным и даже до противного счастливым. О! «Княжеское умертвие все же может голосить». Услышав такое, немногочисленные невезучие обитатели замка опустили головы. Их поставили в центре комнаты. Я не понимала, что будут делать с ними воины, но ситуация мне не нравилась. Совсем. «Итак, теперь здесь хозяин я». Темноволосый красавец-северянин поднялся и обошел слуг по кругу, давя на них своей тяжелой аурой. «Мое имя Геркайл». «Обращаться ко мне только так и никак иначе, ясно?» Естественно, ему никто не ответил. Все были напуганы настолько, что готовы были в обморок упасть. «Я задал вопрос. Вы разве его не расслышали?» Северянин, что назывался Геркайлом, повысил голос. «Я спрашиваю, вам ясно?» Гаркнул он, теряя терпение. «У нас не принято отвечать на вопросы князя». Выпалила я, пытаясь их защитить. Мужчина обернулся ко мне и оскалился в жуткой улыбке. «Ну, а тебе, коллега, понятно, что я сказал?» Такое оскорбительное обращение я вынужденно проглотила. «Да, Геркайл, мне все предельно понятно», — очеканила я дрожащим от страха голосом. «Понятливое, значит», — хмыкнул он. «Ну, раз такая сообразительная...» то милости просим к остальной прислуге.